Глава 8. Я не настолько богат, чтобы оплачивать еще и стихийные бедствия. Кинофильм «Берегись автомобиля». Первое, что я сделал, это перепроверил щит разума, а еще на всякий случай огляделся по сторонам. Но не заметив никого подозрительного, внимательно присмотрелся к боярину и его людям. Даже магическим зрением на них глянул. Но так ничего необычного и не увидел. Разве что стихийник, судя по ауре, был довольно сильным. Гридень, скорее всего, вряд ли витязь, уж слишком молод. И боярин этот тоже стихийник, но явно слабее своего подчиненного. Тогда где же тот менталист, что сейчас на меня воздействует? А самое поганое, что никакого вмешательства в сознание я не чувствовал, снова. Но и поверить в то, что в этом мире каким-то образом появилась мертвая эльфийка, тоже не мог. С чего бы вдруг? Даже если предположить, что рыжая дрянь Настя склеила ласты, и ее Нель снова привязана ко мне, они обе должны быть в другом мире, в том самом, куда Торсон меня не пустил. Вот и остается только вариант с менталистом, хотя, может быть, мне какой-нибудь галлюциноген подмешали, в чай, например, или в пиво, что пил ранее. Слышишь, пацан, отвлек меня от собственных мыслей навязчивый боярин ты не в себе что ли ты ее видишь спросил я у него показав рукой на Айонель. кого искренне удивился он обернувшись ты чего мне зубы заговариваешь значит не видишь вздохнул я значит глюки а между тем эльфийка которая до этого удивленно озиралась после моих последних слов как то встрепенулась и замерла внимательно всматриваясь в мое лицо какой интересный глюк почти как настоящий «Хватит!» — рыкнул боярин. «Отвечай на вопрос!» «А ты разве что-то спрашивал?» — перевел я на него взгляд. «Надо собраться. Галлюцинации — это, конечно, неприятно, но не смертельно. А вот этот хан с горы как-то уж излишне враждебно настроен. Кстати, а реально чего ему надо? И не офигел ли он, чтобы меня вот так вот останавливать посреди улицы?» «Мы ищем убийц!» — сквозь зубы процедил он. «Двух девиц-близняшек. Люди говорят, что видели их рядом с тобой. А ты, боярин, вообще думал головой, когда меня вот так тормозил? С теплотой в голосе поинтересовался я. Только вот от этой теплоты боярин отступил от меня на пару шагов. Оба рукопашника обнажили оружие, а стихийник закутался в огненную кольчугу. «Ты вообще кто такой? Представься!» Последнее требование я произнес резко, командным тоном, который за последние месяцы, оказывается, успел в совершенстве освоить. А как тут не освоишь, когда приходится иметь дело с вторушей? Он хоть и не совсем тупой, но на такой тон реагирует лучше всего. Боярин Писарев промямлил этот боярин, но тут же нахмурился, поджал губы и закричал. Ты что себе позволяешь? Что-то я не вижу у тебя, Писарев, жетона городской стражи. Все так же спокойно продолжил я. И у людей твоих не вижу. Тогда по какому праву ты смеешь останавливать мой экипаж на улицах столицы? Мы ищем убийц, потихоньку зверея прорычал Писарев. Ищите, пожал я плечами. Но только после того, как принесешь мне извинения. А насчет Виры мы поговорим после. Устал я сегодня? Ты больной, что ли? С каким-то даже сочувствием поинтересовался он. Я боярин Писарев, вассал князя Стародубского, а ты кто такой? Как интересно, протянул я, окидывая этого вассала взглядом с головы до ног. Только сегодня узнал про этих Стародубских и на тебе. Да еще и близняшек ищут, которые якобы кого-то убили. Хотя, может, и убили. Но отчего этот тип решил на меня наехать? Разве не видит боярского герба? Или эти Стародубские настолько могущественны, что могут творить в столице любую дичь. Сомневаюсь, если честно. В этом городе хозяева Рюриковичи. Хотя Рюриковичам еще про все это узнать надо. Вон те же Тришкины хотели у меня дело отжать. И не будь у меня кое-какой наработанной репутации, отжали бы, ну или попытались бы. «Все, мне это надоело», — снова рыкнул Писарев. «Проедешь с нами, а там уже поговорим». «Похищение?» – удивился я. «Ну что же, попробуйте, Видаков тут достаточно». Вокруг и правда собирались люди. Близко не подходили, но наблюдали за всем с живым интересом. И даже возможность попасть под какую-нибудь технику их не сильно смущала. Любопытство оно такое. А уж если какие-то там бояре решили битву устроить, то тем более надо посмотреть. Будет потом, что соседям рассказать». Оглядевшись по сторонам, Писарев недовольно цыкнул зубом и махнул рукой на своих людей. Вот только они его то ли не поняли, то ли сделали вид, что не поняли. «Оружие уберите!» — поморщившись, скомандовал он, и снова повернулся ко мне. «Мы не тати какие-то, но и стражи не боимся. Ты вообще знаешь, кто такой князь Страдубский? «А ты знаешь, кто я?» — вопросом на вопрос ответил я. «Знаю», — усмехнувшись, ответил Писарев. И знаю, что ты собираешься в Академию поступать. Так вот, если не хочешь проблем, то говори, где девки. Угу. Автоматически кивнул я, снова посмотрев на Юнель. А она как раз закончила меня разглядывать и подошла почти вплотную к стихинику, Чуть ли не обнюхивала его. А он, в отличие от двух рукопашников, которые убрали оружие в ножны, кольчугу так и не деактивировал. «Да ты меня вообще слушаешь?» Чуть ли не взвизгнул боярин. «Че говоришь?» – переспросил я, снова посмотрев на него. На самом деле я его, конечно, слышал, но решил позлить, потому что нефиг было меня тормозить. А еще я понял, что боя не будет, максимум драка. Кем бы ни был этот Страдубский, но вот конкретно Писарев трусоват и, судя по всему, мелкая сошка. И еще он реально как-то успел собрать обо мне информацию. И это довольно неприятно, потому что я так пока не могу» по крайней мере в столице, а хочу, да что там хочу, мне это жизненно необходимо, нужен какой-нибудь консультант, который все про всех в Москве знает, а еще он должен сразу просчитывать последствия того или иного моего поступка. Для чего, а вот именно для таких ситуаций, потому что, зная последствия, давно уже ввязался бы в драку, и даже стихийник меня не особо смущает». А так, приходится осторожничать. Да еще этот глюк, чертов. Почему именно эта форма? Кто настолько глубоко смог порыться в моей башке? «Все, ты мне надоел», — покачал головой Писарев. И скомандовал своим людям взять его. «Ну вот, теперь совсем другое дело. Теперь можно и поубивать их всех. И никто не сможет сказать, что это не самооборона». Разве что нужно для видаков еще небольшое представление разыграть, чтобы запомнили. «Я боярин Северский», — громко, чтобы все слышали, — заявил я. «И я предупреждаю тебя, боярин Писарев, что не стоит со мной связываться. В противном случае вы все умрете». Пафосно, конечно, но вот зрителям точно понравилось. Кто-то аж присвистнул радостно в ожидании бойни. Но ну и теперь все точно запомнят именно то, что нужно мне. «Мы уж как-нибудь переживем твой гнев», — усмехнулся боярин. «А на Видаков вообще плевать. Кто у быдла чего спрашивать будет?» «Быдло?» — даже удивился я. «Они пока не нападали, вот и я не спешил. Не очень хочется начинать конфликт с могущественным княжеским родом, который, ко всему прочему, в тесном родстве с правящим. Так можно потянуть время, вдруг что изменится». Ты называешь подданных великого князя быдлом? Может, еще рабами назовешь? А русский ли ты человек, Писарев? Или степняк засланный? Что? Взревел этот урод. Но его почти не было слышно, потому что предыдущие фразы я снова говорил во весь голос. И теперь толпа, которая до этого просто с любопытством наблюдала за бесплатным представлением, разом загомонила. Послышались возмущенные выкрики. А затем в Писарево прилетел огрызок яблока. Да так удачно, прямо в ухо. «Кто?» — яростно обернулся он. «Кто это сделал? Вы не знаете, что полагается за оскорбление боярина действием? Всех сгною!» Если он хотел таким образом напугать или вразумить людей, то явно что-то не рассчитал. В следующую секунду мимо его головы пролетел помидор, а затем по груди растеклось кем-то метко брошенное яйцо и понеслось. Я даже отошел от него подальше, чтобы и мне не досталось. Но люди явно были на моей стороне. А вот в Людей Писарева практически сразу тоже полетело все подряд, от овощей до всякого не особо дорогого хлама. Правда, они не реагировали так бурно, как их господин, а вот потом глюк, что до этого особо никак себя не проявлял, начал действовать. «Да так, что я и предположить не мог». А заодно я убедился, что это точно не Йонель. Она явно такое не могла. В общем, мертвая эльфийка, что крутилась вокруг стихийника, решила воткнуть в него руку. Резко, словно копье, она погрузила ладонь в грудную клетку. И именно в этот момент в стихийника прилетел какой-то небольшой, но явно тяжелый предмет, точно в голову. Но так как кольчуга все еще полыхала огнем, то брошенная вещь практически сразу сгорела. Воин этого броска, кажется, и не заметил, даже не отмахнулся. Но спустя секунду глаза его расширились от ужаса, и он заорал, да так что почти перекричал гул возмущенной толпы. Правда, толпа шумела недолго. Услышав крик стихиника, люди начали затихать, с удивлением наблюдая за ним. А он все орал и орал, пальцами пытаясь разодрать себе грудь, Но про кольчугу то ли забыл, то ли не до нее было. В общем, зрелище получилось еще то. «Ты что делаешь?» – удивленно спросил его Писарев. Он перестал ругаться и сейчас, как и все остальные, смотрел на своего воина, а затем приказал двум другим «помогите ему». «Да как мы поможем?» – ошарашенно переспросил один из них. Впрочем, поближе к сходящему с ума стихийнику они подошли. Правда, что делать дальше, похоже, не понимали. Никто не понимал, даже я. Ведь я видел, что происходит, но вот осознать не мог. А в следующее мгновение аура стихийника полыхнула так сильно, что я аж зажмурился. И тут же оглушительно прозвучал взрыв, до такой силы, что меня, стоявшего не так уж и близко, сбило с ног. Писарев, кстати, тоже упал, а людей в толпе, кто находился ближе всего, и вовсе раскидало, как кегли. К счастью, сознание я не потерял, Да и особой дезориентации не было, просто небольшой гул в голове, почти не слышный на фоне перепуганных и полных болей и криков толпы. Посмотрев на то место, где буквально пару мгновений назад стоял стихийник, я удивленно присвистнул, и было чего. Воина, что так ожесточенно пытался разодрать свою грудь, больше не существовало. На том месте, где он был, теперь красовалась воронка, словно от попадания снаряда. Два его товарища, что шли на помощь находились в двух шагах от взрыва, изломанными куклами валялись по разным сторонам дороги. Причем оба обгорели так, что и опознать будет сложно, а уж одного тем более, у него полголовы отсутствовало. А еще исчез мой глюк, вот прям совсем. И я не мог сообразить, хорошо это или плохо. Наверное, все же хорошо. Вот только если он просто спрятался, а не испарился во взрыве, то после таких чудес было не по себе. А если и мне в грудь ладошку воткнут... «Что за х**?» — никому не обращаясь, спросил я. Просто захотелось что-то сказать, но тем не менее ответ я получил. «Не знаю», — простонал лежащий в паре шагов от меня Писарев. «Ох, артефакт сильный кто-то метнул, наверное». «Артефакт?» «Да нет, тот тяжелый предмет был, кажется, цветочным горшком». «Причем с цветком, не мог же он так рвануть?» «Хотя...» «А почему бы и не согласиться с этим уродом? Если кто спросит, то скажу, что, мол, да, прилетело что-то такое необычное. Пусть стародубские ищут врагов в другом месте». «Кто-то тебя явно не очень любит», — негромко хмыкнул я. «И знаешь, я их очень понимаю». «Мы еще не закончили», — рыкнул на меня Писарев. «Но тут же заткнулся» сообразил походу что остался со мной один на один закончили в следующий раз если захочешь задавать вопросы либо приходи со стражей либо готовься к войне ничего не ответив боярин одарил меня ненавидящим взглядом и поднявшись наконец то на ноги пошел к воронке я тоже вскочил и теперь не понимал почему не сделал этого раньше от неожиданности скорее всего растерялся вот и валялся посреди улицы. Покрутив головой, посмотрел на множество пострадавших людей и решил, что уехать домой сейчас будет попросту преступно. Нужно оказать помощь кому смогу. Без магии, конечно, но хоть как-то. За одну стражу дождусь. На Писарева пожалуюсь. А еще проветрю мысли. Потому что я все еще понятия не имею, что это вообще такое было. Может, кто из богов вмешался? Перун решил напакостить». Не удивлюсь, они те еще мстительные гады. Но не могла же здесь действительно появиться Йонель, да еще и стихийника взорвать к чертям. То существо или глюк, насколько я понял, что-то повредило в источнике воина, а так как была активирована кольчуга, то мана из него бесконтрольно поперла. А взрыв как раз из-за особенностей магов этого мира, будь этот стихийник универсалом, последствия были бы менее убойными, так сказать. Возможно, повреждения ауры, а тут чистый огонь, да еще и источник мощный довольно-таки. Пока все это обдумывал, начал оказывать помощь людям. Кому просто помогал сесть или лечь поудобнее, кому-то делал перевязку, используя в качестве бинтов их же вещи. И только один раз не сдержался и использовал малое исцеление и сон, на девчушке лет десяти с обгоревшей щекой. Ей было очень больно и страшно потому оглядевшись и подлечил ее чуть-чуть. А сон вообще простенькое заклинание. Любой довольно сильный моральный человек сможет ему воспротивиться, но в данном случае сработал как надо. Вот только я не понял, где родители малышки. Погибших рядом с ней не было? Да, рядом с ней не было, а вот вообще были. Семь человек, пять женщин, маленький мальчик и какой-то дряхлый дедок. Хорошую жертву собрала эта тварь. Целители появились лишь минут через пятнадцать, причем сразу много и различных рангов. Некоторые вообще могли лишь, как я сейчас, повязки накладывать. Но они, тем не менее, все дружно принялись помогать людям, не заикаясь о плате. Не знаю, есть ли в этом мире клятва Гиппократа, но действовали они как профессионалы. Практически одновременно с целителями улицу наводнили и стражи. Перекрыли со всех сторон экипажами и начали опрос наименее пострадавших людей. Самое интересное, что Писарева они не трогали, даже не подходили к нему. Но и сам боярин не спешил уезжать, словно ждал кого-то и дождался. Спустя полчаса, миновав временный кордон, приехала шикарная карета с гербом на дверцах. Причем герб княжеский сразу видно, у бояр попроще будет, какого именно рода не знаю, Но догадываюсь, из кареты, помимо двух очень серьезных бойцов, выскочил подтянутый мужик с густой светлой бородой. Возраст его так сразу и не поймешь. То ли лет тридцать, то ли сорок, а может и вообще полтинник. Но вот его привычку повелевать не заметить нельзя. Стражники, едва его завидев, отвешивали глубокие уважительные поклоны. А вот Писарев от чего то испугался. И мне теперь кажется, что князьями стародубскими он прикрывался без их согласия. Нет, служит он именно им, но вот действовал, скорее всего, на свой страх и риск. А что из этого может следовать? Да много чего. Но напрашивается вариант, при котором близняшки, если кого и убили, то в целях самозащиты. А боярин этот крупно налажал. «Боярин Северский», — подошел ко мне важный мужик после разговора с Писаревом. «Он самый», — кивнул я, поднимаясь на ноги. До этого сидел на корточках, прислонившись к стене одного из домов. С приездом целителей моя помощь уже никому особо не требовалась, но и уехать так просто было нельзя, стража пока отпускала только тяжелораненых. «Я тысячник городской стражи, князь Стародубский Артем Федорович, боярин Северский, Маркус Святославович». «Северский», — повторил он и спросил. «Не тот ли боярин северский, что вышел из рода Деминых? Тот?» «Наслышан, наслышан», — протянул князь, а затем весело хмыкнул. «Майонезом же ты торгуешь?» «Кстати, только после этого вот хмыка я понял, что нифига ему ни сорок и ни пятьдесят, лет тридцать максимум. Это борода возраста добавляет. А вот глаза молодые, веселые, но веселые лишь на первый взгляд. А вообще взгляд такой, тяжелый, ледяной» и кажется, что он собеседника насквозь видит. «Не торгую», — так же холодно улыбнулся я в ответ. «Не понравился мне этот вопрос, и тон, которым он был задан, князь словно специально меня торгашом назвал. Мой рот его производит». «Ох, прости, боярин», — махнул он рукой и захохотал. «Заразительно так». «Не подумай, что оскорбить хотел. Просто тут вот это все меня из колеи выбило». «Ага, тебя выбьешь, как же. Чтобы такого из колеи выбить, надо рельсы приложить. Просто первое, что приходит в голову, когда слышишь о твоем роде, это майонез. Мои жены его просто обожают», — продолжил он доброжелательным тоном. «Прямо лучший друг производителей майонеза». «Что, прямо так едят?» — округлил я глаза. «Ты бы, князь, им не разрешал лучше. Вредный он, если ложками кушать». «А ты шутник!» — тут же перестал изображать из себя весельчака Страдубский, «Молодой, дерзкий, бесстрашный. Не врет молва. Значит, не только о майонезе слышал, княже, хмыкнул я. «Не только, не только!» — подтвердил он, покачав головой. «Расскажешь, боярин, что здесь случилось?» «Расскажу, мне скрывать нечего», — пожал я плечами. «Боярин твой, Писарев, похитить меня хотел» причем прикрываясь именем твоего рода». Люд простой быдлом до да рабами бесправными обзывал, а потом народ обиделся и стал в него и в его людишек, чем попало кидаться, а затем не рванул. «Сам по себе рванул?» — холодно спросил князь. «Да кто ж его знает? Может, и сам по себе. Он в кольчуге был все время, а может, и помог кто. Перед взрывом в него вроде прилетело что-то». «Что именно?» «Не поверишь, князь!» — хохотнул я но мне показалось, что горшок цветочный. «Серьезно?» Кажется, впервые показал настоящие эмоции Стародубский, сильно удивившись. «Зуб даю». «Что?» — еще раз удивился он. В общем, вот и вся история, проигнорировал я вопрос. «А ты, говорят, Писареву угрожал, убить грозился?» «Угрожал, не скрываю, и убить грозился, может, даже и убил бы». «О, как!» — в этот раз наигранно удивился он. «И не скрываешь?» «А что тут скрывать?» – пожал я плечами. «Это дело чести, если тебя на дороге Тати похищают, то что же их вином угощать? Нет, конечно. Головы с плечи все дела, поставь себя на мое место, княже. «Я не ты», – отрезал князь. Но тут же встрепенулся и обозначил улыбку. «Значит, писарев Тать, говоришь?» «Тать или не Тать – это вопрос сложный». А вот если по поведению судить, то самый настоящий разбойник с большой дороги. «Ага, ладно, с этим мы разберемся, Писарева накажу лично. А тебе, боярин, хочу извинения принести от лица моего рода. Наш боярин не прав был». «Принято», — кивнул я, — «наражен лезть особо неохота. Этот князь хоть и хитрозадый, но вроде как в рамках себя держит». «Еще люди говорят, что ты с боярина Виру требовал?» Резко спросил он и взглядом впился, словно проверяет. Вера это святое», — улыбнулся я, требовал, и спрошу еще с него. «Значит, моих извинений мало?» — нахмурился Страдубский. «Так ты за род свой извинился, князь, и именно к твоему роду я никаких претензий не имею, а вот писарев другое дело, за свои поступки отвечать надо». «Отвечать за поступки, говоришь?» — протянул он, продолжая сверлить меня взглядом. «Да так, что у меня мурашки по телу побежали, а рука сама собой к оружию потянулась. А еще показалось, что словно воздух вокруг нас стал более густым». Но все это длилось секунд десять, не больше. А затем Стародубский снова захохотал и хлопнул меня по плечу. «Молодец, боярин, все, как и говорят про тебя» дерзкий смелый и по чести жить любит так и надо не то что писарев наш он меня от чего то испугался сейчас значит есть за душой что то нехорошее хмыкнул я но «Ну, это мы разберемся отмахнулся князь и вот что я думаю веру ты с него по праву требуешь завтра ко мне в гости приходи вечером пообщаться хочу не по работе заодно и виру его обсудим придешь «С благодарностью принимаю приглашение, не стал кочевряжиться я». «Ну вот и хорошо, женам тебя представлю». Улыбнулся он и тут же нахмурился, словно что-то вспомнил. «Ах да, боярин, близняшек, про которых Писарев говорил, ты видел?» «Не знаю, каких именно, но близняшек сегодня утром видел, на рынке». «Их какой-то молодой боярич со свитой сносильничать хотел, а я заступился». «Снасильничать? Прямо на рынке?» в экипажах их тащили, не пряниками же угощать собирались. А что за боярич был? Рот не спрашивал, молодой, здоровый как медведь и сильный. Ладно, Маркус Святославович, разберемся. Если еще что спросить захочу, то завтра время будет. Не забудь про приглашение, здрав будь. И тебе здравствовать, княже. кивнул я. Ранее пойманного мной экипажа, само собой, давно и след простыл, поэтому пришлось искать новый, что, впрочем, особого труда не составило. Нашел и, назвав домашний адрес, откинулся на спинку сиденья, и именно в этот момент меня накрыл отходняк. Стало слегка потрясывать, и появилось ощущение, что рядом только что прошла сама смерть. Помнится, совсем недавно я радовался, что можно побродить самому по себе, без охраны, «Нахрен такое счастье! Надо минимум со взводом передвигаться и артефактами обвешаться с ног до головы, а еще лучше танк построить». А все дело в том, что этот совсем еще молодой князь Стародубский оказался владыкой, причем силой где-то на уровне богатыря. Вот только от обычного богатыря-стихийника князя отличало то, что в его груди полыхали сразу четыре источника, четыре стихии». Я, как это увидел, то чуть дар речи не потерял. Даже разговор с ним, кажется, не весь запомнил, на инстинктах отвечал: Четыре стихи, блин, это еще что за хрень? И если в этом мире владыки именно такие, то кто тогда я? У меня ведь источника и вовсе нет. Ни одного. А еще интересно, как именно они используют силу. Посмотреть бы. Хотя, ну ее нафиг, такую демонстрацию, если бы Стародубский захотел то прихлопнул бы меня как муху, и увидеть бы я, конечно, увидел использование стихии, а вот осознать уже не успел. Ладно, дома обо всем подумаю, после того, как отмою из себя кровь и гарь, а потом напьюсь, точно. От этой мысли я даже улыбнулся и чуть-чуть расслабился, но по приезде домой все сразу же пошло наперекосяк. Сюрприз, однако.